Глава 13 Спиритический сеанс номер два. В девятом часу вечера к Золотаревым явилась собственной персоной Ирина Сыромятникова с батоном под мышкой. Дверь открыла мама Ксении, и глазированный сырок с порога объявила ей, что останется у них ночевать, поскольку ее родители уехали на свадьбу в другой город, а ей никак не открыть захлопнувшуюся входную дверь, так как она забыла ключи на полочке в прихожей, когда отправилась в магазин за хлебом. Мама сочувственно всплеснула руками, вытащила дочь из ванной и в красках описала ей несчастье, приключившееся с ее одноклассницей. Ксения, с волос которой капала зеленая вода, неопределенно махнула рукой, что означало нечто вроде «пусть проходит», и вернулась в ванную комнату отстирывать свои волосы. «Ну ты и здорова, врать Ирка!» – восхитилась Ксения, войдя в комнату с намотанным на голове голубым полотенцем. «Так правдоподобно!» «Еще и с батоном притащилась!» <смех> «Конспираторша! Я сама чуть не поверила!» «Ничего и не врала!» – тусклым голосом отозвалась Сыромятникова. «Я в самом деле дверь нечаянно захлопнула по привычке. Мама же у нас всегда дома, потому что домохозяйка». «И что? Родители действительно уехали на свадьбу?» – удивилась Ксения. «А я подумала, что допиковую даму вызывать явилась». «Они и правда уехали. У меня двоюродный брат вчера женился. Я уже второй день одна дома». Но я в самом деле решила совместить неприятное с полезным. То есть? Ничего приятного, между прочим, нет, по чужим квартирам кантоваться. Но даму, я думаю, все же надо вызвать. Пора, как говорится, расставить какие-то там точки. Ага, точки над И. Вот-вот. А чего ты так поздно в магазин отправилась? Да и все потому же. Привыкла, что мама все продукты сама покупает. А тут хватилось, чай попить не с чем. Ксения сняла с головы полотенце. И сырок по-мальчишески присвистнула. «Ну и цвет! Похоже, придется брить!» «Стричься подъезжа уж точно!» – согласилась Ксения. «Можно, конечно, попытаться перекрасить, но что-то мне это уже начало надоедать!» Сырока оглядела комнату Ксении. «А у тебя удобно!» – заметила она. «Да, мы с мамой старались, чтобы было уютно. Да я не про то. Зеркало не надо из ванной тащить. Твой трельяж даже лучше и стоит как раз против двери». «Ага. А если он треснет? Маме не докажешь, что это дело рук пиковой дамы. Может, все-таки не треснет?» «Может, конечно, и не треснет. А свечи у вас есть?» «Не знаю. Только если какие-нибудь остатки. У нас в прошлом году часто электричество отключали, и мама покупала такие толстые хозяйственные свечи. Сейчас посмотрю». Ксения вышла из комнаты и через некоторое время вернулась с тремя безобразными огарками. «Да-а-а», огорченно протянула Ирка, – «а вдруг ей такие не понравятся?» «Старухе, что ли? Перебьется!» «Зато я мыло принесла душистое. Апельсиновая ветка называется». Сыромятникова с удовольствием понюхала нежно-оранжевый кусочек. «Только нам с тобой, Ирина, ждать придется, пока родители не заснут», – заявила Ксения. «Что ж, подождем», – отозвалась Ирка, – «я, знаешь, решила, что днем действительно вызывать духа не стоит». Кто знает, как они, эти духи, себя ведут в нестандартной ситуации. Может, хлопот от них днем-то не оберешься. Лучше, чтобы все было по правилам. А твоих 12 как думаешь, угомоняться Ну, этого я обещать тебе не могу. Как и в памятную ночь прошлого спиритического сеанса, в ожидании 12 часов девочки уставились в видик. Только на сей раз предусмотрительно вместо ужастика поставили кассету с любовной историей «Сердце мое». Ну и чушь. сказала Сыромятникова где-то посередине фильма. Хуже собаки-оборотня, честное слово. Слушай, а давай я сейчас пока время есть апельсиновой веткой зеркало натру. Очень уж большая поверхность, еще не успеем. Ир, а может узкие створки не надо тереть? Их можно за спину трельяжа завернуть, чтобы не мешали. Ну уж нет, решили же, что все будем делать по правилам. «Не хватало еще, чтобы из-за спины твоего трельяжа потусторонняя тварь свои когти выпустила из незащищенных-то поверхностей». «Хватит страх нагонять», — поежилась Ксения и уставилась на экран, где жгучий усатый бразильяне Слуис Карлос в сотый раз говорил своей кончите, что она его сердце, и одновременно горькие слезы. «Небось потом выяснится, что он ее родной брат», — хихикнула Ирка, — «а то к чему бы тут еще и слезы?» Ксения, которая тупо смотрела на экран, не вникая в смысл происходящего в фильме, вгляделась в Кончиту и сказала, что Сыромятникова, скорее всего, зрит в корень. В 11 девочки вздрогнули от пронзительного телефонного звонка. Отца Ксении срочно вызвали на работу. Проводив его, мама вошла в комнату дочери, сказала, что идет ложиться спать, чего и им желает, поскольку время уже позднее, а завтра всем рано вставать. «Видишь, как все хорошо устраивается», – обрадовалась Сыромятникова. «Мама идет спать, зеркало натерто, и времени остается как раз на то, чтобы ей заснуть. А нам физически и, главное, морально приготовиться полчаса до двенадцати». За эти полчаса девчонки установили на блюдцах огарки свечей, Положили на всякий случай перед зеркалом лист чистой бумаги и принялись затыкать щель под дверью толстым зимним шарфом Ксении, чтобы мама случайно не увидела пробивающийся сквозь нее свет от свечей. «Не знаю только, зачем мы это делаем», – озарила вдруг Ирку, и она перестала засовывать в дверную щель хвост шарфа. «Она же все равно дверь откроет». «Может, не откроет, а так явится», – пыхтела с другой стороны Ксения. «А вот если мама проснется и заметит свет», Все наше гадание накроется медным тазом. Мимо нее никакая пиковая дама не проскочит. Так что трудись и не сачкуй. «А темную тряпку ты приготовила?» – спросила Ира. «Зачем?» «Здрасте! А чем зеркало закрывать, чтобы она сгинула? Не хватало еще, чтобы она навсегда тут осталась». «Ой!» Ксения привалилась к дверям. «А у меня и нет. Знаешь, давай шарф вытащим, а в щель чего-нибудь другое запихнем». «С ума сошла?» 10 минут всего осталось. Одеялом придется. Стаскивай с него под одеяльник». «Зачем?» «Какая ты все-таки тупая, Золотарева! Сказано же было, что тряпка должна быть темной». Ксения бросилась к приготовленной к ночи постели, в два приема вытащила из-под одеяльника темно-синее шерстяное одеяло и удовлетворенно заметила. По-моему, сгодится. «Самое то!» – подтвердила сырок. Зажгла перед зеркалом один свечной агарок и уселась на пуфик, сложив руки на коленях. «Почему один зажгла?» – удивилась Ксения. «А ты посмотри, какие они крошечные! В раз же прогорят, да мы можем и не дождаться! Менять будем! Один сгорит, другой зажжем!» «Ты молодец, Ирка!» – с уважением отметила Ксения. «С тобой даже не так и страшно! Такая деловая! Что ж ты у Брошенковой так сильно орала?» «Потому что первый раз! А теперь мы с тобой морально подготовленные! Все!» «Без двух двенадцать, начинай читать заклинания!» Ксения уселась подле Ирки прямо на пол, уставилась в глубину зеркала, которое было гораздо темнее, чем в прошлый раз, по причине нехватки свечей, и начала. «Изменись, глубина изначальная! Ты проснись, пробудись, гладь зеркальная! Отразись в ней, свеча бликовая! Ты явись нам в ночи, дама пиковая!» Девочки в ожидании прижались друг к другу, перестав дышать. Но в комнате ничего не изменилось. Зеркало по-прежнему оставалось темным, слабо отражающееся в нем дверь и не думало открываться. Ирка отлепилась от Ксении и осмотрела по-прежнему белый листок. «Пуст», – констатировала она. «А может быть, надо сначала свои вопросы объявить?» «У Брошенковой мы этого не делали», – напомнила ей Ксения. «Там вообще все было липовое, нечего и вспоминать. Хочешь, я первая начну?» «Попробуй!» – согласилась Ксения дрогнувшим голосом. Ирка откашлялась, и голосом, каким Владимир Пресняков поет про стюардессу по имени Жанна, спросила, глядя в самый центр зеркального мрака. «Скажи мне, дама пиковая, полюбит ли меня когда-нибудь Сережа Григорьев?» Свеча треснула и мигнула, явно собираясь погаснуть. Ксения, повинуясь Иркиному толчку в бок, Быстро зажгла от нее второй огарок, а Сыромятникова сползла с пуфика на пол, поближе к Золотаревой, и как диспетчер на вокзале произнесла «Повторяю, полюбит ли меня когда-нибудь Сережа Григорьев?» Ответа не было. В зеркале по-прежнему отражались плотно закрытая дверь и две девчоночьи макушки. «Попробуй ты!» – прошептала Сыромятникова Ксении и чуть отползла от зеркала в сторону. Ксения вздохнула, виновато покосилась на Ирку и спросила почти то же самое. «Скажи мне, дама Пиковая, простит ли меня когда-нибудь Сережа Григорьев?» «Мы так не договаривались!» – вскочила с пол Сыромятникова, забыв про конспирацию и про длинные руки Пиковой дамы, появление которых не так давно считала возможным прямо из стрельяжа. «А я тебя предупреждала!» – не менее громко и неосторожно выкрикнула Ксения. Я говорила еще в электричке, что не собираюсь от него отказываться, и пусть он сам выбирает. На слове выбирается со змеиным шипением погас второй свечной огарок, и комната погрузилась в непроглядную тьму. Девочки в страхе замерли, и тут медленно, со скрипом, на тонкой ноте, открылась дверь в комнату. В проеме появилась она, пиковая дама, всклокоченная с белым страшным лицом. Тут уж и Ксения завизжала не хуже, чем в прошлый раз Ирка, а сама Сыромятникова, пожалуй, даже и громче, чем в квартире Брошенковых. Ксения, позавоевав еще немного, замолчала, когда поняла, что в их с Иркой дуэт вступил кто-то третий и сильно толкнула сыромятникову в бок. Та, захлебнувшись особо изощренной руладой, тоже замолкла, но крик между тем все равно продолжался. Стало ясно, что он происходит от фигуры в дверном проеме. «Что здесь происходит?» Особенно яростно взвизгнула пиковая дама и когтистой лапой шлепнула по выключателю. Комнату залил свет, и девочки непроизвольно зажмурились. Когда Ксения на пробу приоткрыла один глаз, в дверном проеме она увидела родную маму, завернутую в одеяло и с выражением дикого ужаса на лице. «Мама, это ты?» – слабым голосом спросила она. «Интересно, а кого ты собиралась увидеть?» – визгливо спросила мама. «Пиковую даму, кажется!» – пролепетала Ксения. «Какой кошмар!» – воскликнула мама, уронив на пол одеяло и, оставшись в байковой ночной сорочке, вяло-желтенькой в зелененьких рыбках. Эта пиковая дама, босая и в рыбках, со стоящими рожками волос мышиного колера, так размешила Ксению, что она повалилась на диван, сотрясаясь от смеха. «Ой, не могу!» – оценив ситуацию, простонала Ирка и осела на пол, тоже хохоча во все горло. Мама, постояв молча над хорчащимися от смеха девчонками, не меньше минуты, привалилась к дверному косяку и тоже засмеялась, сначала нервным, а потом настоящим задорным смехом, каким не смеялась уже очень давно. Когда все, наконец, отсмеялись, девчонкам пришлось рассказать маме, что они затеялись с зеркалом, с вынутым из-под одеяльника синим одеялом и свечными огарками и причем тут пиковая дама. «Знаете, милые мои», – сказала и мама. Я не очень-то верю в спиритизм и гадание, но все-таки не советую вам заниматься вызовом духов даже в шутку. Не надо совать свой нос в непознанное. Очень легко тронуться умом просто от страха». «Ага, при виде родной мамы в ночнушке с рыбками», – подхватила Ксения, и все опять рассмеялись. «А почему вы так непочтительно кричали?» – спросила мама. «Любая дама, хоть пиковая, хоть крестовая, в состоянии крайнего оскорбления не явилась бы из принципа Девочки сосредоточенно стали разглядывать узоры на обоих в противоположных сторонах комнаты. «Ясно», – сказала мама, – «вызывали даму пиковую, а интерес у вас бубновый». «Это еще что такое?» – спросила Ксения. «Вас интересуют мальчики. Я угадала». «Ну, допустим», – пробормотала Ира. «И никто другой, кроме пиковой дамы, ваши проблемы решить не может». «Не-а», – помотала головой Сыромятникова. «Вообще-то мы ставили эксперимент, проверяли, может ли вообще дама явиться. Девчонки говорили, что в лагере она к ним являлась», – сказала Ксения, и даже на их вопросы отвечала. «Фантазерки, ваши девчонки», – заключила мама. «Если кто-то где-то кому-то и является, то не в детском лагере и не через зеркало, натертым мылом с запахом апельсина». «Вы думаете, запах может отпугнуть?» – предположила Ира. «Дело не в этом», – улыбнулась мама. У вас, мне кажется, нарушена чистота эксперимента. Что ты имеешь в виду? – спросила Ксения. Неужели вы никогда не слышали или не читали, как на самом деле вызывают духов? Самое главное в спиритическом сеансе то, что проводится он с помощью медиума. А что это? – спросила сырок. Ни что, а кто? – пояснила мама. Это такие особые люди, которые могут входить в состояние транса и беседовать с духами. Был у вас медиум? «Неа!» – Сыромятникова брезгливо повела плечами. «Еще не хватало, чтобы кто-нибудь при нас в транс какой-то впал. Я вообще бы сошла с ума со страха». «Вот я и говорю, эксперимент ваш неудачен. А судя по тому, что вы признали за собой бубновый интерес, вам не спиритический сеанс нужен был, а гадание с помощью двух зеркал. Одного мало, хоть чистым апельсином его натирайте». «Мам, ну-ка расскажи», – попросила Ксения. «Ну, я прямо не знаю. И чему вас только в школе учат? В Евгении Онегине же все написано. А мы еще не проходили. Евгений Онегин во втором полугодии будет, а сейчас у нас Чацкий с Молчалином». «Во-первых, нельзя гадать, когда левая нога захочет. Есть специальные дни. Лучше всего это делать в январе, на крещении. Зеркало ничем натирать не надо». И ставить его нужно не против двери, а против другого зеркала, чтобы из многократных отражений получился зеркальный коридор. В том коридоре и должен появиться суженый. А у вас, глупость какая-то, вы бы еще трильяж к шкафу развернули, чтобы ваша дама прямо из него и вышла. Да, согласилась Ирка. И это мы и правда как-то не додумали. Получилось, будто бы пиковая дама на автобусе приехала, в лифте поднялась и через все двери прошла. «Глупость, конечно. Зачем духу двери?» «Я же вам говорила еще у Брошенковых», — напомнила Ксения. «А еще, когда гадаешь, надо обязательно снимать нательные крестики», — добавила мама. «Зачем?» — испуганно спросила Сыромятникова. «Затем, что при гаданиях обращаются к нечистой силе, а она ни за что не явится к тому, на ком защитный православный крест. А если решится явиться, то ничего сделать не сможет». «Хорошенькое дело!» — возмутилась Ира. «Снимать себя крест перед всякой нечистью, чтобы она тебя тут же и растерзала!» «Честно говоря, я не очень хорошо во всем этом разбираюсь», – развела руками мама. «Но знаю, что есть и другие способы защиты. Например, обыкновенный поясок есть, оберег. Вообще всякий замкнутый круг оберег». «Точно!» – вспомнила Ксения. «Помнишь, Ирка, в прошлое воскресенье по телеку старый фильм по Гоголю показывали? Вин называется. Смотрела?» Ира кивнула, там хама Брут против ведьмы в церкви круг вокруг себя мелом чертил. «Что-то я не понимаю», – как всегда засомневалась Сыромятникова и обратилась к маме Ксении. «Вы говорили, православный крест – защита от нечистой силы. Как же тогда к этому самому хаме нечистая сила в церковь пробралась? Там ведь полны-полно крестов». «Не знаю», – пожала плечами мама. «Вей все-таки художественное произведение». Что хотелось Гоголю, том в своей повести и написал. А еще я вам говорила, что лучше не совать нос в непознанное. Все это вызывание духов, общение с ними – целая наука. Как, к примеру, уфология. Уфология? А что это? – спросила Ира. Наука об НЛО, неопознанных летающих объектах. Ой, а вы верите в НЛО? – тут же спросила заинтересовавшаяся Сыромятникова. Об НЛО поговорим завтра. А сейчас немедленно спать. Ведь завтра рано вставать. Заснешь тут, как же, пробубнила Ирка сырок. Духи, ведьмы, Вия зачем-то вспомнили. Ни за что теперь не засну. Мам, Ксения опять усадила поднявшуюся, было маму на диван. А ты когда-нибудь гадала в крещенье, ну, с зеркальным коридором? Нет, хотя подружки как-то предлагали. Я отказалась, страшно мне было. Подумала, вдруг что-нибудь такое ужасное увижу, что после и жить не захочется. Мама оглядела притихших девочек и спросила. «А не желаете ли вы, красавицы, признаться, что спросить-то у пиковой дамы хотели? Может, я вместо нее подскажу? Все-таки жизненный опыт у меня побогаче, чем у вас». «Нет», – тяжело вздохнула Ира, – «вы не сможете. Тут такое дело, что никто не сможет. Полная безнадега». «Безответная любовь? Вроде того». «У кого?» строго спросила мама с подозрением, глядя на Ксению. «Да не у нее!» – еще тягостнее вздохнула сырок. «У тебя, значит», – с некоторым облегчением констатировала мама. «Ну да». «Не стоит об этом говорить так безнадежно, Ира. Все в жизни может диаметрально поменяться местами. А если даже и не поменяется, то, возможно, потом в будущем ты будешь вспоминать это время как самое счастливое в жизни». «Это еще почему?» – удивилась Ирка. потому что любить прекрасно, а когда любовь неразделенная, то сила чувств настолько велика, что она вообще никогда не забывается. И, между прочим, мама назидательно подняла палец вверх, может больше и не повторится. Вы правы только в том, что с чувств у меня все в порядке, а вот чтобы такое несчастье со мной еще раз повторилось, я совсем не хочу. Ты потом еще вспомнишь меня, милая моя девочка, вот увидишь.